Вера долго молчала. Потом сказала, он будет об тебя ноги вытирать. Хочешь, чтобы об тебя вытирали ноги? Вика подумала и ответила, смотря чьи ноги. Прошел год. В один прекрасный день Вика приехала на птицефабрику с девочкой Лизой. их привёз водитель Алёша. Алёша остался сидеть в большом чёрном джипе, а Вика и Лиза отправились к пятому корпусу, где работали Варя и Вера. Лиза смотрела в землю и крепко держала Вику за руку. Посмотри, говорила Вика, вот курочки, а вот девочки. Но ни курочки, ни девочки Лизу не интересовали. Она жила в своём мире. Её зрение и слух были направлены исключительно внутрь себя. Это редкое болезнь называлась аутизм от слова аут. В футболе этот термин означает вне поля. Когда мяч вылетает из игры и находится вне. Так и человек. Он вне игры. вне поля жизни Лиза смотрела только вниз ни во что не вникала ничего не замечала не отзывалась на ласку Вика делала вид, что не замечает болезни Лизы она говорила с ней как с равной задавала вопросы сама на них отвечала читала ей книжки пела гуляла а сегодня отправилась на экскурсию на текстильную фабрику подруги Вера и Варя смотрели на Вику во все глаза. Вика была гладко причёсана, все волосы назад, как у балерины. На плечах дорогая шуба из невиданного зверя. Это кто? спросила Варя. Щипаный бобёр, ответила Вика. На кролика похож, заключила Вера. Бобёр под кролика Вика нейтрально пожала плечами, ей сказать неважно, на кого похож, важно, кем являешься на самом деле, бобёр или кролик. А как ты живёшь? спросила Варя. Хорошо, просто сказала Вика. Как на птицефабрике. Труд и забота. А вонь? уточнила Варя. Его не хватает. А Владимир Петров? Я его вижу только по телевизору, как раньше. А он тебя? И он меня, как раньше. А это как? Не видит, его дома не бывает. Но дочку-то он навещает, навещает. Придёт, сядет и смотрит. Ты его любишь? тихо спросила Варя. Ужасно, выдохнула Вика. А он тебя? И он меня? Ужасно? Нет. нормально. Он испытывает ко мне благодарность. А благодарность это тоже чувство, разве нет? А другие молчали. Что тут можно сказать? Благодарность тоже чувство, но оно отличается от любви, как шиповник от розы, как кошка от тигра, как собака от волка, то да нет то. Я чего пришла? похватилась Вика. У меня в пятницу день рождения. Завтра? Через 2 недели, уточнила Вика. Кто ж приглашает в блитык? Надо предупреждать заранее. А Влад Петров будет? спросила Вера. Нет. Он уезжает на Красное море. Там сейчас тепло. Понятно, Вера подняла брови. Ей было понятно, что если бы Влад присутствовал в доме, Никаких торжеств и никаких подруг с птицефабрики. Все-таки бобер, хоть и щипанный, все равно бобер. А кролик, хоть и косит под бобра, все равно кролик. Вика протянула бумажку, на которой были написаны число и адрес, время и место. Вера спрятала бумажку в карман халата. — А как дед? — вспомнила Варя. Подругу себе нашёл, сообщила Вика. Вместе телевизор смотрят, он ей ноги моет, а сама себе она не может ноги помыть. Не может, живот мешает. Вера и Варя разглядывали Лизу, но от комментария удерживались. Лиза хмуро смотрела в землю. На её личике застыло высокомерное равнодушие. Как тебя зовут? спросила Вера. Лиза не ответила, повернулась и пошла прочь. Нам пора идти, сказала Вика. У нас сиеста. А сиеста это что? Послеобеденный сон. Подруги проводили Вику до проходной. Смотрели, как она влезает в джип, будто в другую жизнь, где все и так, где сон, сиеста, бобра щиплют под кролика, и даже гладкий представительный шофер выглядит, как депутат Государственной Думы. Дед действительно нашел себе подругу, 60-летнюю Анну Тимофеевну из города Есентуки. Она приехала в Москву на заработки, жить ей было негде, и дед предложил свою жилплощадь, а в придачу нежность и любовь. Анна Тимофеевна с благодарностью приняла то, другое и третье. В ответ она готовила деду полный обед — борщ, жаркое и компот. Все очень вкусно, из продуктов деда, разумеется, но ведь продукты — это не все. Главное — совместное застолье. Гит васпреал помолодел. Вика была за него рада, но единственное ей стало немножко некуда приходить. Анна Тимофеевна распространилась по всей квартире, и Вика не могла найти свободного угла. В конце концов она решила оставаться с Лизой на выходные. Вика не обижалась на деда. Она понимала, что в данном историческом отрезке времени деду лучше с Анной Тимофеевной, которая участвует в его жизни, а Вика просто присутствует как свидетель. Каждое воскресенье Вика брала Лизу, и они шли в зоопарк. Лиза подолгу задерживалась возле волчицы. Видимо, Лиза была ближе к зверю. жив к человеку и волчица тоже подходила к Лизе и внимательно смотрела как на свою у Лизы была феноменальная память она запоминала целую страницу с одного взгляда вот посмотрела и запомнила век догадывалась что у аутов как-то особенно устроенный мозг ауты другие, но они есть люди дождя. А раз есть, значит, должны быть, значит, зачем-то нужны. По выходным приходила мамаша Владимира. Насатая, породистая старуха с красивыми глазами и старинными кольцами на пальцах. Старуха излагала Владимиру накопленные за неделю мысли. Владимир смотрел в пространство и одинаковым голосом произносил: "Угу". Под, угу, он прятал полное равнодушие к текстам Мамаши. Мамаша всегда говорила на одну тему: что будет с Лизой, когда она уберёт. Вика скрывала своё заочное знакомство с матерью Володи, её новый статус наёмный работник не позволял вольности даже в прошлом. В отличие от Владимира, Вика внимательно выслушивала старуху, сочувственно кивала головой, соглашалась или возражала в зависимости от текста. Вика не притворялась. Она действительно жалела Володину маму. Знала по себе. Жизнь давит даже на молодых. Она сама чуть не отравилась спичками. А что говорить о пожилом человеке, у которого... Никакого здоровья и никакой любви. Счастливым можно быть в любом возрасте. Как дед, например, шелестит себе, как лист на дереве. Дед шелестит весело, а Володина мама сквозь слёзы. Это никуда не годится, это несправедливо в конце концов. Вика утешала старуху, как исплаканную девочку, гладила её словами, лёгкими касаниями, всем сердцем, а иногда принимала спеть, а как пела, их голос звучал как у ангела. Постепенно Володина мама успокаивалась и говорила: "Ну почему Владимир не женился на такой, как ты?" Вика отвечала: Она не говорила на тебе. Она такой, как ты. Вики хотелось сказать: таких больше нет. Пусть женится на мне. Но человек не может тебя предлагать как таблетку от головной боли, надо ждать, когда боль станет невыносимой, и тогда он сам протянет руку.